Глава 13. Борьба продолжается. После вывешенного табеля борьба за место в семерке разгорелась с новой силой. Идеальным с притила сама мысль совместной практики с двумя выскочками. Еще и злосчастный автор статей, превратившийся из Мелтум-Гетума в Мелтум-Гетума дочери Кутха подлил масло в огонь, опубликовав статью, как дочь Кутха ведёт за собой выскочек и смещает идеальных. «Неужели дознаватель до сих пор не поймал автора?» стукнула газетой по столу Клера. «Я была о нём лучшего мнения». «Почему его статью приняли к печати?» очертила Клера зарисованный табель. «Деньги», – пододвинул к себе газету Кром. «Выпуски с Милгин разлетаются и среди выскочек, и среди идеальных, и даже среди неодарённых». «Не, ну, имя-то автор подправил, значит, газета останется не при делах. Крен Рубин запретил одного, а это другой человек». «Мелтум-Гетум, дочери Кутха, конечно, совершенно другой человек», — язвительно заметила Карни. «Мы с Дерри пришли к предположению. В общем, а если Шелли из Снов и Мелтум-Гетум, это один и тот же человек? Крен Рубин ищет автора статьи и... некого Шелли. А еще та оговорка. Поделилась я с ребятами нашими домыслами. Он во сне выведывает у тебя информацию, а затем публикует её. Открыл рот и выпучил глаза Грун. Жуть-жуткая. Почему Крен Рубин не может искать Шелли, который привёл Милгин помощь, и в то же время искать автора статьи? Уверенно у дознавателя помимо них ещё масса дел в работе, не согласилась с предположением Карни. «Дочь Кутха показывает идеальным их место» вырвало из контекста Люнея. «Подождём. Если Дерри откопает подтверждение, будет ясно, где продолжать поиски». «Нужно было использовать наш план», — вставил Грон. «По крайней мере, наши сплетни мы могли бы контролировать». гетум мог извратить и их». «Закрой», — попросила я и опустила голову на стол. «Как думаете, многие успели прочитать?» «Ну, судя по взглядам на наш стол, да, кашлянул в кулак Кром. «Пускай смотрят». Плотнее прижалась к Грону Лунея. «В семерку войдет больше выскочек». «Понял меня?» «Да», — улыбнулся Грон. «Жаль, нас с вами не отправляют», — пожаловалась Клера. «С Хеленой как раз бы семерка вышла. Вы, мы, ну и она». Мечтательно протянул Кром и получил толчок от сестры. «Нас не отправляют», — напоминала она. «А вот ребятам помочь надо». «Сейчас идеальные раздражены», — Их легко вывести на учебный поединок. Главное, самим не проиграть», — заговорчески прошептал Кром. «Грон, вот ты в чём силён?» «Во всём», — гоготнул Грон. «Точно не умом», — цокнула Карни. «Не, ну физически точно он крепок», — поддержал друга Кром. «Ага», — показал напряжённые руки Грон. «Тогда прояви себя у Крена Рубина или как его, вредного вашего», — поёжился Кром. «У Найя Ренови», — понял друга Грон. «И у торса Крепина тоже», — добавила Карни. «А я?» — заинтересовалась Люнея. «Ты и так вошла, не сдавай позиции», — потрепал по волосам Люнею Грон и заработал её укоризненный взгляд. «Четыре выскочки и трое идеальных», — закатила глаза Карни. «Хорошо хоть Люнея вошла. Не думаю, что пропустят кого-то ещё». «Не, ну надо действовать, а не думать», — высказался Кром так мы и начали действовать, а идеальные сприхвостнями не заставили себя долго ждать. Как Кром и предполагал, они первые выходили на конфликт, а нам приходилось только уводить его в нужное для нас русло. Сразу после занятий с Илла и Литрой нас попросили вернуть человеческий облик, но мантии, плотно затянутые на тесьму по длине, оставить. Следуя за преподавателем, мы прошли на стадион, где встретили мужскую половину группы под руководством Найя «У нас же сейчас должна быть тренировка с Торсом Крепиным», спросила Люнея, оглядываясь по сторонам. «Скоро вы всё узнаете», пропела Илла Элитера и приветливо помахала на Юревьяну. Тот покраснел, как рак, слегка кивнул и двинулся прочь со стадиона. «Проходите в центр и ожидайте», изящно взмахнула она кистью, указывая туда, где толпились парни. Торс Крепин не заставил себя долго ждать. Стоило нам объединиться, как над нашими головами сверкнуло. «Защитный купол», — высказал догадку кто-то из идеальных. «Это от нас или от них?» — загоготал Зувир. «Разбиваемся на команды по семь воронов и встаем у линии старта на полосу препятствий», — услышали мы усиленный голос Торса Крепина. «Одновременно начинают две команды, по общим результатам будет выбрана команда победителей, которая суммарно получит 700 баллов по 100 на каждого. Вторые по 50 на каждого». Третье и далее уделите больше внимания учебному процессу. Перед финишем вы увидите кольцо, одно на две команды. Кто его первым получит, тот и сможет перешагнуть за защитную стену. Выйти из защитного купола команда должна в полном составе, иначе ее результат не будет зачтен. Предупреждаю, вам потребуется не только сила и ловкость, но и ваши знания. После слов преподавателя земля под ногами задрожала а полоса препятствий начала трансформироваться в нечто огромное и ужасное. Столпы земли создавали сопки и обрывы, деревянные штыки вылазили наружу, воздух сгущался, и над головой начался ливень, сотворивший из полосы грязное мокрое месиво. В придачу мы увидели счастливых девушек и парней-мухоморов, скачущих на вершине скалистой стены. От увиденного у нас открылись рты, и мы так и остались растерянно стоять по центру стадиона. «Специальный сюрприз лично от меня», — торжественно объявил Ван Ревьян. «Не дрожите, с полосы препятствий, как и со стены, мухомором не выбраться». «Обратный отчет пошел, на распределение по командам ровно пять минут. Затем ждем капитанов команд на жеребьевку», — давал указание Торскрепин. «Те, кто не найдет команды, получат минус 50 баллов». Услышали мы любезный голосок и лайлитеры, который сразу привёл нас в чувство. «Что за дичь?» — хлопнул Грона по спине Зувер. «Жуть-жуткая!» — протянул Грон и посмотрел на меня. «Ты же будешь капитаном?» «Могу, но тогда и я с вами», — придвинулся ко мне Зувер. «Так, Грон, Люнея, Карни, ты и я. Кого еще возьмём?» «Тухлая семёрка во главе с наглой выскочкой?» «Ах, нет, вы же шестеро!» «Зувер, глупышка, нашёл бы себе кого получше!» ехидничала Фена, обрастая единомышленниками. «Наконец-то мы покажем ваше место!» злорадствующе рассмеялась Олуа. «Не лучше ли опробовать нынешнюю семёрку?» выдал разумное предложение Рамс. «Не скажу, что к этому красавчику я и раньше испытывала симпатию, но он точно не раздражал меня. «В нашей семёрке нет места выскочкам и никогда не будет!» Затянула потуже хвост фена. «Оставь этот сброд!» «Не обольщайся. Одна выскочка как минимум отправится на остров». Не сдержалась я от едкого скала. «Нашли, чем гордиться!» пискнул Пеки. «А мы не провалим!» сказал Грон, разминая спину. «Лучше бы вам держаться от нас в стороне!» «Слышали? Из двух стартующих команд только одна выйдет за пределы купола». «Думаете обыграть нас?» «Вы...» Сплюнул на землю идеальный, молчаливо наблюдавший за перепалкой. «Мы сделаем вас!» – пискнул Пеки. «Предвкушаю ваше поражение», – сказала Олуа. Жеребьевка определит пары. Вмешалась Хелена. «Попросим поставить нас вместе?» – сообразила Карни. От такой наглости Хелена обомлела. И пока она глупо таращилась, Карни быстро добавила, чтобы у идеальных не осталось ни единой возможности на отказ. «Боитесь соревноваться с нами?» «Вы седьмого не нашли, а уже размечтались о победе», — скривилась Олова. «Размечтались», — вторил Пеки. «Не ори мне в ухо», — дернулась Олова. Фена бросила взгляд свысока на красного и потного прихвостня. «Иди ищи для себя команду». «В смысле?» — запыхтел он. «В смысле?» — нахально ухмыльнулась она. «Ты не идеальный». Фена круто развернулась и отошла с другими идеальными в сторону. Пеки растерянно переводил взгляд с них на нас и обратно. «Нет», — на всякий случай высказался Зувер, — «тебя мы седьмым не возьмём». Все посмотрели на меня и на Пеки. «Не возьмём», — повторила я и заметила проходящего мимо Фина. «Ещё одного парня нам как раз не хватало для баланса. Пойдёшь к нам?» Ответ Фина перекрыл удар бубна, однако он подошёл к нам, что было принято за согласие. «Время истекло! Командиры, шаг вперёд!» – услышали мы торса крепина. «Попроси нам соперники идеальных», – подмигнула Карни. «Вы уверены?» – с сомнением спросила я. сама ты не начинай!» – подтолкнул меня Грон. Одиночкой никто оставаться не хотел, поэтому из неприглашённых была создана отдельная команда. Команда «Прихвостней» под командованием «Пеки». Среди выскочек и слабо одаренных была создана команда под руководством «Луки», и я точно знала, за кого буду болеть. Преподаватели не подавали никаких эмоций. Тор Скрепин зажег четыре огонька, но я успела вмешаться раньше, чем он отправил эти огоньки к нам. «Тор Скрепин, разрешите нам соревноваться с командой Рамса», — сказала я. «Это обоюдное желание?» — огоньки затрепетали. «Да» бросил Рамс. «Тогда вы начинаете». «Вы», — посмотрел он на Пеки и Лику, — «следующие. Пройти на старт, будьте бдительны. Каждый шаг таит в себе загадку, и только соединившись, вы сможете преодолеть все препятствия на пути». Как искусно вывернул. Похоже, со служителями библиотеки переобщался, — шепнул нам Зувир, посматривая на преподавателя. «Сменить ипостась вы сможете, миновав минное поле из энергетических ловушек разного уровня и воздействия». Любезно запугивала Ила Элитера. «Всех пострадавших ждём к себе», — рыкнула одна из сестёр Минея. «Давайте, ребятушки, растопчем их», — заголосил Фин. «Растопчем и порвём», — поддержал Зувер. «Ты тогда заколешь», — хохотнул Грон, обращаясь к Карне и согнул пальцы, намекая на острые когти. «Лучше за Люнея смотри, а то уведет ее мухомор». Закатила она глаза и приложила ладонь ко лбу, имитируя обморок. «Карни!» — надулась Люнея. «Если вы сейчас же не успокоитесь, то нас порвут, растопчут и заколют!» Вытянула я руки перед собой. «Готовы увидеть свое место?» — крикнула нам Олуа. «Той!» — крикнул Тор Скрепин и раздался свист. Мы ломанулись и сразу же налетели на ловушку, о которой предупреждала Ила Элитера. Из-под земли вырывались атакующие энергетические заряды, сжалищие, наводящие чесотку, сбивающие с ног. Мы узнали бы я о других, если бы вовремя не спохватились и не наложили защиту. «Притормозите!» – закричала я. «Они впереди!» – нервничал Финн, которому доставалось больше всего, ведь он умудрялся наступать одновременно на разные ловушки. Мы так быстро выдохнемся. Фин, иди первым, остальные точно вслед за ним», – скомандовала я. Дело пошло быстрее. Идеальные, увидев, как мы опережаем их, воспользовались нашей же техникой и догоняли нас. «Не расслабляемся!» – подгонял Фин. После минного поля показался первый из оврагов, поперёк которого лежало узкое бревно. «Оборот не работает!» – крикнула Карни. «Бежим так!» «Оно скользкое!» – услышали мы крик Олуа. Люнея подманила нас к себе. «Воздушный аркан, цепляемся друг за друга». «Я первый, если что, вытяну», — предложил свою кандидатуру Зувир, демонстрируя огромные руки. «Идёт», — кивнул Грон. «Мы построились в ряд, набросили друг на друга аркан и медленно начали переход. Ноги так и норовили соскочить, но мы упорно держались, а когда кто-то всё-таки терял равновесие, мы поддерживали друг друга». Идеальные до Аркана не додумались и ползли по бревну Синя, скептически поглядывая на нас. Лишь когда Олуа перевернулась и повисла, они применили Аркан. «Сменяем ипостась!» — скомандовала Карни, и через считанные мгновения на полосе стояли семь воронов. «Бежим!» — заорал Фин, когда идеальные перебрались по бревну. Мы неслись, что есть силы, перемешиваясь с соперниками. Приближалась каменная стена. «Взлетишь?» спросила Люнея, бежавшая рядом. «Да», — быстро ответила я, — закрою глаза и взлечу. Однако взлететь ни у кого не вышло. Чем ближе мы были к стене, тем сильнее сгущался ливень. «Вода прямо карр в глаза бежит», — мотал головой Грон. «Придётся карабкаться!» В этот раз выделились идеальные, создавшие вокруг себя подобие воздушного зонта. Энергия на поддержание уходила немерено, зато когти цеплялись за камни, а взор был чист. Мы, не раздумывая, повторили за ними. А что, не только же им можно. На вершине ливень стих. По задумке Вана Ревьяна, ничто не должно заглушать чудесного пения мухоморов. «Слуховая защита!» — напомнила Люнея. «Грон, Карр, вниз не смотри!» «А я что, Карр, я ничего!» — дернул клювом Грон, кося глаза в обрыв кар красивые распушился зувер посмотрите на знак окликнул фин когда корни взлетела по центру стоял указатель на котором был изображен перечеркнутый летящий ворон а надпись гласила прыгать кар устроили тут бег с препятствиями ругалась елена На вершине ничего не оставалось, кроме как перелетать через дыры, из которых то и дело выпрыгивали девушки и парни-мухоморы, желающие поймать нас. Зувер всё-таки не удержался и попал под чары девушек-мухоморов. Не удержался и парень-фены, а когда она сама потянулась доставать его, то зачаровалась парнями-мухоморами. «Девушки, карррр», кар недолго думая, обратилась я к мухоморам и направила на них каплю эфира. «Обмен? Прекрасная госпожа, останься с нами!» Зараптали парни-мухоморы, теряя к Фину интерес. «Нет-нет, мне этого... верните. Усыплю». «Забирай, забирай!» Отпустили они Зувира, а я щедро угостила их эфиром. Можно было ещё попросить задержать соперников, но совсем против правил играть не хотелось. «Зря, Карр!» – каркнула Карни, поймав мой задумчивый взгляд и клюнула Зувира. «Мы из-за тебя задерживаемся!» Мы вновь понеслись вперёд, а когда вершина закончилась, скатилась по пологому спуску. «Приезжайте, Карр, в гости!» — крикнула я, видя восторг ребят. «У нас такие горки, эти не сравнятся!» «Не замёрзнем?» — спросила Люнея. «Я же, Карр, не замёрзла!» Внизу нас поджидал очередной сюрприз. Раздвоенный тёмный туннель. Недолго думая, мы шагнули в правое ответвление. «Вулканических камней с собой, конечно, ни у кого не было, поэтому мы призвали каплю огня и, удерживая её, зашли внутрь. Тихим туннель тоже не был, постоянно слышался скрежет, а совсем скоро мы услышали идеальных и их ругань». «Замри, Карр!» – заорала Люнея, но было поздно. До Грона дотронулась глиняная ящерица, и тот камнем завалился набок. «Справишься?» – спросила у меня Карни. «Карррр!» <связывающий> – в один голос каркнули фин и Зувир. «Здесь их много?» <связывающий> – задумалась я, вовремя поднимая лапу, под которой пробегала ящерица. «Грона, Карррр, берёте на себя!» <связывающий> – скомандовала я парням. «Нам не хватит энергии усыпить весь туннель. Накладываем единый защитный купол, парней ставим в центре. Я, Каррр, иду впереди». «Как мы это сделаем?» – дёрнулась Люнея. «Попробуй наложить купол, Карни. Поверх. Потом я». «Сожги их!» — взвизгнула Олова и замолкла. Фин и Зувир арканом привязали Грона. Карни и Люнея встали позади. По команде мы выпустили защитную энергию. Она успешно наслаивалась одна на другую. Для уверенности я накрыла нас и эфиром. «Сработало, Карр!» — обрадовался Фин. Мы поспешили вперёд, но вышли из туннелей не первыми. Идеальные обогнали нас, но их задерживало двое воронов, которых приходилось тащить. У нас же был один, и он скоро должен был прийти в чувство. Обгоним! вскричали парни и взмыли в небо. Летите за кольцом, Кар, я догоню, сказала я девочкам. Идеальные тоже взмыли. Летели все, а я бежала и явно отставала. Ладно. Пара метров не так и много, подумала я, закрыла глаза и оттолкнулась от земли. Проиграть за несколько метров до победы было бы слишком обидно. Тем временем Зувир пришел в себя, и парни устремились за кольцом. В небе началась борьба, кольцо шаталось, но висело как приклеенное. Кар, мы не можем его снять!» — ругался Фин, дергающий его лапами на пару с Рамцем. Я добралась до границы. Девочки топтались на земле, отражая атаки, а парни бились в небе. Они посылали друг в друга удары, но каждый раз, когда кто-то из них цеплялся за кольцо... Оно так и продолжало висеть. «Выйти команда сможет в полном составе. Применить знания», — бубнила я, вспоминая слова Торса Крепина. «Здесь явно Карр-подвох». «Какой?» — ковыряла землю Карни. «В полном составе!» — осенила меня. «Мы должны вместе схватить кольцо!» «Олова ещё без сознания!» — обрадовалась Люнея и взлетела. «Ты должна!» — кричала на меня Карни. «Здесь только пара метров, совсем немного», — бубнила я, пытаясь уговорить себя. Олова очнулась. «Милген!» — закричала моя команда, а идеальные уже стали поднимать полубесчувственное тело Олова. «Каррррр!» — громко каркнула я и взмыла, смотря только на кольцо. Ребята отразили атаки, и мы схватились за этот несчастный круг, который наконец-то отвалился. Я не разжимала лап, меня в прямом смысле тащили, но стоило нам пересечь купол, как кольцо отпустили. И меня вместе с ним. «Ловите!» кар...» — закричала Карни. Упасть мне не дали. Вместе с кольцом спустили ближе к земле, где я смогла прийти в себя и самостоятельно приземлиться. «Мы смогли, Карр, смогли!» — орала команда. «Смогли». Тряхнув головой, я вернулась в человеческий облик и прилегла на землю. «Лишней грязи это все равно не прибавит». «Результат 37 минут. Похвально. Но можно было и лучше», — вынес вердикт Торскрепин. «Первые две команды могут пройти на трибуну. Следующим приготовиться. После слов преподавателя земля задрожала, и полоса препятствий трансформировалась в нечто похожее, как было у нас, но другое. «Не обольщайтесь, придется включать свою головушку», — добавил Ван Ревьян. К сожалению, во втором заходе победили прихвостни, однако их результат был на целых 9 минут больше нашего. Мы заработали по 100 баллов, обошли идеальных и тем самым обеспечили себе место на практике. Ровно через неделю на первом этаже общежития вывесит обновленный итоговый табель, который подтвердит или опровергнет наши надежды.